Иногда, глядя в упор на чудовищную маску Гуэмплена, он бормотал «Да, начато было совсем неплохо». И он стремился завершить начатое, дополняя воспитание Гуэмплена разнообразными философскими и научными познаниями. Нередко повторял он Гуэмплену «Будь философом, быть мудрым, значит быть неуязвимым. Взгляни на меня, я никогда не плакал, а все потому, что я мудрец».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 и изобретения которых послужило толчком к развитию симфонической музыки. Эти концерты привлекали публику. Урсус показывал ей свои многострунные рыли и пояснял. "Палатынет по называется органиструм. Он обучил Дею и Гуэмплена пению по методе Орфея и Гиди Беншуа. Не раз прерывал он свои уроки восторженным возгласом. «Орфей, певец Греции, Беншуа!» «Певец Пикарди!» Эта сложная система тщательного воспитания все же не настолько поглощала досуг детей, чтобы помешать им любить друг друга. Они выросли, соединив свои сердца, подобно тому, как два, посаженные рядом деревца, со временем соединяют свои ветви. «Все равно», — бормотал Урсус, «я их поженю» и брюжал про себя. «Надоели они мне со своей любовью». Прошлого, даже того, о котором они могли помнить, не существовало ни для Гуимплена, ни для Дэя. Они знали о нем только то, что им сообщил Урсус. Они звали Урсуса отцом. У Гуимплена сохранилось еще одно воспоминание раннего детства, нечто вроде вереницы демонов, пронесшихся над его колыбелью. У него осталось впечатление, будто чьи-то уродливые ноги топтали его в темноте, Было ли то нарочно или случайно, этого он не знал. Ясно, до малейших подробностей помнил Гуимплен только трагическое происшествие ночи, в которую его покинули на берегу моря. Но в ту ночь он нашел малютку Дею, находка, превратившая для него страшную ночь в лучезарный день. Память у Деи была окутана еще более густым туманом, чем у Гуимплена, и в этом сумраке все исчезло. Она смутно помнила свою мать, как что-то холодное, Видела ли она когда-нибудь солнце? Быть может. Она напрягала все усилия, чтобы оживить пустоту, оставшуюся позади ее. Солнце? Что это такое? Ей смутно припомнилось что-то яркое и теплое. Его место занял теперь Гуимплен. Они говорили друг с другом шепотом. Нет никакого сомнения, что воркование – самое важное занятие на свете. Дея говорила Гуимплену. свет